Глава 19. Амстердам. 27 июля 1656 года. Внешне главная синагога евреев-сефардов Талмуд Тора походила на любое другое здание Хоутграхта, большого и людного бульвара, где жили многие амстердамские сефарды. А вот интерьер синагоги с его пышными мавританскими украшениями принадлежал к иному миру. На боковой стене, ближайшей к Иерусалиму, располагался затейливо украшенный резьбой святой ковчег, содержащий сефертору, скрытый под темным красным бархатным вышитым занавесом. Устроенная перед ковчегом деревянная бима служила платформой, на которой стояли раввин, кантор, докладчик и другие достойные люди. Сафертора пергаментный свиток с текстом пятикнижия, используемый главным образом для чтения во время синагогальной литургии. Все окна были завешены тяжелыми драпировками, расшитыми птицами и виноградными лозами, не давая ни одному прохожему увидеть внутреннее убранство синагоги. Синагога служила сердцем еврейской общины, иудаистской школой и молитвенным домом для простых утренних служб более продолжительных субботних литургий и великих праздников короткие будние молитвенные службы посещали немногие часто на них присутствовали всего человек десять необходимый миньян а если не набиралось и десятка то предпринимали срочные поиски недостающих прихожан на улицах миньян кворум из десяти взрослых мужчин необходимые для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний. Женщины, разумеется, не могли быть частью Миньяна. Однако утром 27 июля 1656 года в четверг в синагоге собрались не 10 тихих благочестивых верующих, а почти три сотни громко гомонящих членов конгрегации – занимавших не только все сиденья, но и каждый сантиметр пространства, где можно было стоять. Среди присутствующих были и постоянные будничные прихожане, и те, кто ходил на службы лишь в шаббат, и такие, кого редко можно было здесь увидеть иначе, как по большим праздникам. Каковы же были причины такого столпотворения и шума? Эта лихорадка была вызвана тем же трепетом, тем же ужасом и темным возбуждением, которое в течение многих веков воспламеняло толпы, спешащие присутствовать при распятиях, повешениях, обезглавливаниях и аутодафе. По всей еврейской общине Амстердама быстро разнеслась весть о том, что барух Спиноза будет изгнан из нее. Херемы в еврейской общине Амстердама XVII века были обычным делом. Каждые несколько месяцев объявляли какой-нибудь херем, и любой взрослый еврей их повидал на своем веку немало. Но огромная толпа, собравшаяся 27 июля, предвкушала необычный херем. Семейство Спиноза было хорошо известно каждому амстердамскому еврею. Отец, баруха и его дядя Авраам — Часто исполняли свои обязанности в Махамаде, То же, что парнасим правление общины, правление синагоги. И оба они были похоронены на самом священном участке кладбищенской земли. Как известно, впадение в немилость именно самых высокопоставленных лиц всегда возбуждает толпу более всего. Темная сторона восхищения — это зависть, объединенное с недовольством собственной ординарностью. Имеющий древнее происхождение обычаи херема был впервые описан во втором веке до Рождества Христова, а в книге «Мишна» — самом раннем рукописном сборнике устных раввинистических традиций. Систематическое перечисление грехов, наказываемых херемом, было создано в XV веке рабби Йосефом бен Эфраимом Карро, и опубликована в его, пользовавшейся немалым авторитетом книги Шулхан Арух ⁇ Накрытый стол ⁇ которая широко печаталась и была хорошо известна амстердамским евреям XVII века. Рабби Каро перечислял длинный ряд прегрешений, навлекающих Херем, включая азартные игры, плотский грех, неуплату долгов, публичное оскорбление членов общины, вступление в брак без согласия родителей, двоеженство или супружескую измену, неповиновение решением Махамада, неуважение к раввину, участие в богословских дискуссиях с синоверцами, отрицание законности устных раввинистических традиций и сомнение в бессмертии души или божественности природы Торы. И не только сама личность, которую ожидал Херем, но и причины его наложения возбуждали любопытство толпы, ходили слухи о крайней суровости будущего наказания. Большинство Херемов были мягкими общественными порицаниями, приводившими к штрафу или отлучению на несколько дней либо недель. В более серьезных случаях, когда речь шла о святотатстве, приговор провозглашал более долгие сроки, в одном случае даже 11 лет. Однако восстановление в правах всегда было возможно, если человек изъявлял готовность покаяться и принять предписанное наказание, как правило, большой штраф или, как в случае бесславного Уриэля Дакосты, публичную порку. Но в дни предшествовавшей 27 июля 1656 года вся община – говорила о хереме беспрецедентной суровости. В соответствии с обычаем херема, внутренние помещения синагоги были освещены только свечами из черного воска. Семь из них горели в большой висячей люстре, а еще двенадцать в боковых стенных нишах. Рабби Мартера и его помощник Рабби Абуаб стояли бок о бок, на биме перед святым ковчегом а по бокам от них расположились шестеро порносим сосредоточенно дождавшись пока конгрегация притихла рабби мортейра высоко поднял перед собой свиток написанный на иврите и не приветствуя собравшихся и не произнося вступительной речи стал зачитывать своим гулким голосом его содержание Большая часть конгрегации слушала его молча. Те немногие, кто понимал устный иврит, шептали португальский перевод своим соседям, которые, в свою очередь, передавали сказанное по рядам. К тому времени, как Рабби Мортейра закончил чтение, настроение конгрегации стало сумрачным, почти угрюмым. Рабби Мортейра сделал два шага назад, а Рабби Абуап выступил вперед и начал переводить текст Херема с иврита слово за словом на португальский. «Члены Мохаммада доводят до вашего сведения, что, узнав с некоторых пор о дурном образе мыслей и действий Баруха де Спинозы, они старались совлечь его с дурных путей различными средствами и уговорами. Но так как все это ни к чему не повело», А напротив того, с каждым днем приходили все новые и новые сведения об ужасной ереси исповедуемой и проповедуемой им, и об ужасных поступках им совершаемых, и так как все это было удостоверено показаниями свидетелей, которые изложили и подтвердили все обвинения в присутствии, означенного спинозы, достаточно изобличив его при этом, то по. Обсуждении всего сказанного в присутствии господ Хахамов решено было с согласия последних, что означенный Спиноза должен быть отлучен и отделен от народа Израилева. Ужасная ересь? Дурные пути? Ужасные поступки? Конгрегация загудела. Ошеломленные люди вглядывались в лица друг друга. Многие знали... Баруха Спинозу всю его жизнь. Большинство восхищались им, и никто не слышал о его вовлеченности в какие-либо злодеяния, чудовищные поступки или омерзительные зереси. Рабби Абуаб продолжил. По произволению ангелов и приговору святых мы отлучаем, отделяем и придаем осуждению и проклятию Баруха и Спинозу согласие синагогального трибунала, и всей этой святой общины перед священными книгами Торы с шестьюстами тринадцатью предписаниями, в них написанными, тому проклятию, которым Иисус Новин проклял, и Ерихон, которое Елисей изрек над отроками, и всем тем проклятием, которые написаны в книге законов. Стоя в мужской половине конгрегации, Габриэль поискал глазами среди женской половины Ребекку, пытаясь оценить ее реакцию на яростное проклятие, предававшее анафеме их брата. Габриэлю и прежде случалось присутствовать при провозглашении Херема, но ни один из них не отличался такой жестокостью. Потом все стало еще хуже. Рабби Абуа продолжал читать, «Да будет он проклят и днем, и ночью, да будет проклят, когда ложится и встает, да будет проклят и при выходе, и при входе, да не простит ему Адонай, да разразится его гнев и его мщение над человеком сим, и да тяготеют над ним все проклятия, написанные в книге законов, да сотрет Адонай имя его» под небом и да предаст его злу, отделив от всех колен израилевых со всеми небесными проклятиями, написанными в книге законов. «Вы же твердо держащиеся Аданая, нашего Бога, все вы ныне да здравствуйте». Когда Рабби Абуап отступил, Рабби Мортейра снова шагнул вперед и обжег взглядом конгрегацию, словно стараясь взглянуть в глаза каждому ее члену, а потом, медленно, подчеркивая каждый слог, провозгласил отлучение. Предупреждаем вас, что никто не должен говорить с ним ни устно, ни письменно, не оказывать ему какие-либо услуги, не проживать с ним под одной крышей не стоять от него ближе, чем на четыре локтя, не читать ничего им составленного или написанного. Рабби Мортеера кивнул Рабби Абу-Абу, раввины молча взялись под руки и, ступая в ногу, сошли с бимы. Затем, в сопровождении шести членов Парнасим, они прошагали по проходу и вышли из синагоги. Конгрегация разразилась грубыми криками. Никто не говорил о раскаянии или пересмотре приговора. Похоже, каждый член конгрегации понял значение слов «рабби». Этот херем объявлен навсегда.